Бедный батрак на мельнице и кошечка. Жил на старой мельнице старик-мельник. Не было у него ни жены, ни детей, и только три батрака находились у него в услужении. После того, как они пробыли у него уже несколько лет, он им сказал однажды, «Я уже стар, и не прочь бы на печку завалиться. А вы ступайте по белу свету, и тот из вас, который приведет мне лучшего коня, получит от меня мельницу во владение». Да пусть уж меня до самой смерти и прокармливает. А третий-то батрак работал на засыпке, и все его считали глупым, и мельницу ему не прочили, да и сам-то он не думал, что она ему достаться может. Вот и вышли они все трое на поиски. И когда пришли к первой деревне, то двое старших сказали глупому Гансу, оставайся к ты здесь, все равно тебе ни в жизнь не добыть ни одной клячи». Ганс, однако же, от них не отставал. И когда наступила ночь, подошли они втроем к пещере, в которой легли спать. Те двое, что поумнее, дождались, пока Ганс заснул, а затем встали и ушли, покинув Ганса одного, и думали, что они хитро поступили, а им еще придется за это поплатиться. Когда солнце взошло, и Ганс проснулся, он увидел, что лежит в глубокой пещере, стал кругом оглядываться и воскликнул «Господи, да где же это я?» Тут он поднялся, выкарабкался из пещеры, вышел в лес и подумал. «Один я здесь, и покинут всеми. Как доберусь я теперь до своего коня?» Между тем, как он так шел и раздумывал, попалась ему навстречу маленькая пестрая кошечка и сказала ему ласково. «Ганс, куда ты собрался?» «Ах, отстань! Ведь ты мне ни в чем не можешь оказать помощи!» «Я знаю, чего ты желаешь», сказала кошечка. «Ты хочешь сыскать красивого коня». — Пойдем со мною, и будь ты мне в течение семи лет верным слугою, так я тебе такого коня достану, какого ты в жизни в глаза не видывал. — Приди, кошка! — подумал Ганс, — но я все же хочу посмотреть, правду ли она говорит. И вот она взяла его с собой в свой заколдованный замок, где вся прислуга у нее состояла из кошечек, и все проворные и весело бегали по лестницам вверх и вниз. Вечером, когда кошечка с Гансом за стол садились, три кошки должны были утешать их музыкою. Одна играла на контрабасе, другая на скрипке, третья в трубу трубила, преусердно раздувая щеки. Чуть они кончили обедать, стол тотчас выносился. Кошечка говорила, «Ну-ка, Ганс, потанцуй со мной». «Нет», — отвечал он, — «с кошкой я никогда не танцевал и танцевать не стану». «Ну, так уложите его спать» говорила кошечка остальным кошкам. Тогда одна светила ему свечой в его опочивании, другая разувала его, третья снимала с него чулки, четвертая задувала свечку, когда он был раздет. На утро они опять приходили и помогали ему выбраться из постели. Одна надевала ему чулки, другая подвязывала подвязки, третья приносила обувь, четвертая умывала его и потом утирала ему лицо своим хвостиком. «Это она очень ласково и мягко умеет делать», — говорил Ганс. Но и он, в свою очередь, должен был служить кошечке и каждый день рубить дрова. На это выдавался ему топор серебряный, клин и пила, тоже серебряные, и колотушка медная. И вот он колол себе дрова для кошечки, жил у ней в доме, сладко ел и пил, но ни с кем ни разу не виделся, кроме пестрой кошечки и ее свиты. Однажды она сказала ему, «Ступай и выкоси мне мой лужок, да высуши мне траву». И дала ему косу серебряную и брусок золотой, но приказала все ей возвратить. Ганс пошел и исполнил то, что ему было приказано. Выкосив лук, он принес косу, брусок и сено обратно и спросил, не может ли она теперь ему выплатить заслуженное им вознаграждение». — Нет, — сказала кошечка, — прежде ты мне должен еще одно дело сделать. Вот тут и бревна настроения серебряные, и топор, и скрепы, и все необходимое тоже из серебра. Построй мне из всего этого небольшой домик. Ганс домик построил и сказал, что теперь он все выполнил, а лошади обещанной все еще нет. А между тем условные семь лет протекли словно полгода. Спросила его кошечка, не хочет ли он выбрать из ее лошадей. — Хочу, — сказал Ганс. Тогда она ему открыла домик, и чуть только дверь отворилась, видит он, стоят там в стойле двенадцать лошадей, статных да красивых, таких, что на них сердце радовалось. Потом она его накормила и напоила, и сказала, — Ступай теперь домой, твоего коня я тебе не дам собою, а вот через три дня сама приеду и коня приведу. Вот и собрался Ганс в дорогу, и она сама ему показала, как пройти на мельницу, но не дала ему даже и нового платья, и должен он был остаться в старом, заштопанном полукафтане, а он за семь лет стал ему всюду и короток, и узок. Когда он домой вернулся, то и другие два бытрака тоже пришли на мельницу, оба привели коней с собою, да у одного-то конь был хром, а у другого слеп. «Ганс, а где же твоя-то лошадь?» — спросили его батраки. «Через три дня будет здесь». Те расхохотались и сказали, «Ну да у школе ты-то лошадь добудешь, да так уж настоящая будет». Пошел Ганс в дом, но Мельник сказал ему, чтобы он с ними не садился за стол. Такая-то у него одежонка рваная и лохмотная, что пришлось бы за него стыдиться, если бы кто чужой вошел. Вот и вынесли они ему немного еды за двери. И когда вечером все спать пошли, то двое других не хотели ему и постели дать, и он, наконец, должен был забраться в гусиный загон и улечься на жесткой соломе. На утро, когда он проснулся, три дня-то уж и миновали, и вдруг подъехала повозка, запряженная шестериком коней, и все они так и блестели, посмотреть Люба. А при повозке был и слуга, который вел в поводу седьмую лошадь для бедного Ганса. Из повозки же вышла красавица-королевна и вошла на мельницу. И эта королевна была та самая кошечка, у которой бедный Ганс семь лет прослужил. Она спросила у мельника, где его младший батрак. Мельник отвечал ей, «Того мы и пустить на мельницу не можем, он весь в лохмотьях, ну и валяется где-то в гусином загоне». Королевна приказала сейчас его позвать. Привели его и он вынужден был рукой придерживать свой полукафтан, чтобы прикрыть прорехи на нем. Тут слуга королевны развязал чемодан с богатым платьем, вымыл батрака и приодел, и вышел он король-королем. Затем королевна захотела посмотреть на тех лошадей, которые приведены были другими батраками. Одна оказалась хромой, другая слепой. Тут приказала она своему слуге привести седьмую лошадь. Как увидел ее мельник, так и сказал, что такой лошади еще у него на дворе и не бывало. — А эту лошадь я привела твоему младшему батраку, — сказала королевна. — Ну, так ему отдаю и мельницу, — сказал мельник. Но королевна подарила мельнику коня, да оставила за ним и мельницу, а сама взяла своего верного ганса, посадила с собой в повозку, да с ним и уехала. Поехали они сперва к тому маленькому домику, который Ганс построил серебряным плотничьим инструментом, а домик тот обратился в большой замок, и все в том замке серебряное до да золотое. Там они и свадьбу сыграли, и стал он богат, так богат, что на весь его век богатства хватило. Вот людям добрым и наука. Пусть не говорят, будто кто не умен, так уж ни на что и не пригоден.